поэт де ля Поэт мира. В Париже в это время было всего лишь начало двенадцатого. Кирилл, наконец-то, в одиночестве шел по бульвару Мадлен в сторону пляс-опера. Смотрел на ветви каштанов, только что украсившиеся миниатюрными новогодними елочками своих цветов. Когда-то и в России, как во всем мире, новогодние елочки назывались «рождественскими». Он вспомнил 1937 год, когда ему было 22. Тогда впервые после НЭПа разрешили к Новому году наряжать елки. Без всякого упоминания о Рождестве, конечно. Языческий праздник Деда Мороза и Снегурочки. Как по заказу, вернее, вот именно по заказу, появилось множество детских стишков и песенок. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла», Зимой и летом стройная, зеленая была. За десять лет до этого, в 1927 году, когда ему было 12, еще наряжали рождественские елочки, хотя в кругах партактива предпочитали их таковыми не называть. Из Лондона тогда приехал отец. Втроем, мама, папа и Кирюша, они отправились на Воробьевы горы, где сияли снега. Как будто случайно, так по пути, зашли в церковь живоначальной троицы. С легкими, вроде бы попустительскими улыбками, поставили свечки под иконой Спасителя. Мальчик прикрыл глаза и в уме прошептал то, что запомнил от няни. «Боже правый, Боже крепкий, Боже бессмертный, помилуй нас». Выйдя из церкви, мама крепко поцеловала сына и мужа, Папа смущенно произнес. «Есть все-таки своя эстетика в этих христианских мифах». «Как странно, что именно Рождество вспоминается в ночь 1 мая в Париже», думал глава делегации советских писателей Кирилл Смельчаков. «Ах да, это каштаны виноваты, их елочкоподобные цветы». «Ранняя пышная весна стоит по всей Франции». Медовый запах цветения, смешанный с бензином, рождает ностальгические чувства даже у ответственных товарищей по ведомству борьбы за мир. Третьего дня завершился Всемирный конгресс мира, который по размаху ветераны сравнивали со знаменитым форумом 1934 года «С кем вы, мастера культуры?» Выступления советских писателей изобиловали отменными, то есть неувидающими цитатами из классиков. Смельчаков, например, вспомнил Платона. Философ был прав, выстраивая свою метафору пещеры, ничтоже сумняшеся, заявил он. «Человечество от рождения было узником пещеры, закованным в наручники невежества». Оно могло видеть только тени предметов, мелькающие на сводах. Тени возникали и двигались только за колебанием костра. Реальный мир находится вне пределов пещеры. Он содержит сложный рисунок, рождающий свои копии в виде предметов. Он исполнен добра, чьим аналогом является солнечный свет. Человек должен освободиться от оков и подняться из пещеры на поверхность. Средства свободы лежат во власти человеческого понимания. Человек поднимется вверх к познанию, развивая свой смысл и чувство истины. Философская метафора, созданная в IV веке до н.э., злободневна и сейчас. Человечество или большая его часть до сих пор пребывает в пещере угнетения, насилия и угроз. «Реальный мир, к которому оно должно подняться, это мир идей и деяний социализма, а аналогом солнечного света является коммунистическая идеология, творение классиков марксизма и великого Сталина. Именно у нас, в СССР, выстраивается сейчас государство и общество будущего. Не думаю, что мы все доживем до этого будущего», Однако конечный результат в своем совершенстве убедил бы и Платона. С трибуны он видел, что высоколобые эти прогрессивные профессора и литераторы, друзья СССР, а также интеллектуалы левой формации, очень внимательно вслушиваются в перевод, обмениваются взглядами и даже перешептываются, отлично зная образ мысли этих людей — Он живо представлял себе, о чем пойдет речь в кулуарах. «Смотрите, господа, в Советском Союзе происходят какие-то кардинальные изменения. Они присылают на форумы своих мыслящих людей, которые говорят о Платоне и не чураются неокантианской картины мира». Что касается журналистов ведущих газет, те, разумеется, саркастически улыбались. Уловив идеологические позывные, они уже планировали свои заголовки. «Смельчаков ставит Сталина над Платоном поближе к солнцу». Сарказм не был чужд и хорошо знакомым личностям, вчерашним соратникам по Коминтерну, титаистам из Загреба и Белграда. «Зря, мол, стараетесь, содруг смельчаков. Уж мы-то знаем, чем все это пахнет». Ну а если не терять из виду работников советского посольства, то о них можно сказать, что с их лиц ни на минуту не исчезало сугубо пещерное выражение. Кирилл был доволен своими братьями-писателями, то есть его как бы подчиненными. В общем-то, ни один из этих матерых миролюбцев не нуждался ни в каком руководстве, и он им ничего не навязывал. Симонов с трибуны рубал чеканку Маяковского. Сурков с постоянной задушевностью вспоминал Пушкина. Твардовский с мнимым простонародием влачил никому неведомого Некрасова. Эренбург, подчеркивая связь с богемой 20-х и 30-х, по-французски цитировал Маларме и Бодлера. Все запасы спиртного, привезенные в чемоданах, были выпиты во время полуночных посиделок в отеле «Крион». Однако никто из писателей не впал или не успел впасть в запой, то есть не опозорил советскую литературу на многочисленных приемах. Женским полом Парижа эти великолепные мужчины как-то не интересовались, потому что так уж повелось, что женский пол остается в Москве, а в странах НАТО вместо женского пола советскому человеку подсовывают приманку для шантажа. Вот уж кому доставалось, то вот этим несуразным организациям — НАТО, Пентагону, ЦРУ — этих драли без пощады. Словом, неплохо было развито, хорошо известное в разведке, чувство локтя. Возникло чем-то напоминающее фронт «Спайка». Тем более, что со всеми этими ребятами, особенно с Костей, Кирилл был на коротке после встреч в ставках Рокоссовского, Конева, Толбухина — И все-таки в этот поздний вечер 1 мая Кирилл был рад, что остался один. Вся делегация уже паковала багаж, наутро разлетались в разные края. Эренбург, как член Верховного органа ВСМ, Всемирного совета мира, разумеется, в Стокгольм, Монамур Твардовский в любимую Москву-Разливанную, Сурков в Грецию к Микису Теодоракису «Работает над циклом», Костю тянула к себе корейская 38-я параллель. Кирилл собирался вместе с Твардовским вылететь в Москву. Звала просыпающаяся тревога, какая-то странная боязнь за небесную невесту, вообще за все семейство новотканных, каким-то труднообъяснимым, едва ли не мистическим образом переплетенная нитью ариадны, то есть не однокурсницей, а не оконченной поэмой как вдруг его вызвали в посольство, и там под колпаком, то есть в самом секретном помещении, сказали, что он должен прямо из Парижа через Северный полюс лететь в Японию, где возникает мощное народное движение против американской военной базы Йокосука. Он хотел было тут же откреститься от этого предложения, сославшись на то, что его в Москве ждут, однако человек, говоривший с ним, Сделал несколько тайных знаков при помощи четырех пальцев, бровей и крыльев носа, и он понял, что должен лететь. После этого произошла передача шифра, кодовых имен, а также огромной суммы денег, которую он мог в этой стране, то ли восходящего, то ли заходящего, а скорее всего висящего, как атомная бомба солнца, тратить без всякой отчетности». После этого вышли из-под колпака. Секретчик хлопнул поэта по плечу. «Завидую тебе!» «Надоело это осиное гнездо!» Он имел в виду Париж. «Был бы поэтом, поехал бы вместо тебя Гейшем. После обмена знаками распальцовки они легко перешли на Кир и Ник. В одном из залов посольства шел какой-то прием. Черт знает, кого там принимали!» Стали там прогуливаться по Ваткатине. Кирилл попросил какую-то секретаршу соединить его с Москвой. Дал ей телефон на водканных. Через недолгое время девушка прибежала, трясясь от страха. «Товарищ Смельчаков, такого номера не существует?» Ник тут же вышел с ней, а вернувшись, сказал. «Кир, ты что, опупел? По таким номерам нельзя звонить из-за гранки. Ладно» постараясь все это утрясти с этими гадами. Он имел в виду конкурирующую организацию. Только запомни, ты никаких звонков из посольства не заказывал. Вспоминая теперь все эти обстоятельства и все больше наполняясь тревогой за Глику, Ариадную и Ксаверия, он приблизился к площади оперы и остановился у входа в кафе до ля Мимо прошла приплясывающая компания молодежи, кто в дурацких колпаках, кто в венецианских масках, пели что-то из репертуара «Жульет Греко». В Москве таких даже и вообразить невозможно. Вдруг все тревоги выветрились из головы. Пронзила радость парижского одиночества. «Проведу здесь два-три дня и две-три ночи. Один, без всяких обязанностей, без присмотра, вне всякой борьбы, пусть мир отдохнет». Не как агент, а просто как поэт божьей милостью. Мой друг стоял однажды на бульваре у входа в заведение Доляпе, как вышедший в отставку граф Суворов, творец стихов в манере воляпюк. Пойду сейчас и засяду на веранде, чтобы всех видеть, проходящих мимо, шутов и бледей в полном одиночестве. Так и скажу половому. «Je Жустеман соль! Выпью как следует, а заказывать буду в следующем порядке. Двойной мартини, двойной скотч, абсент, все повторить. Все-таки ноги сами знали, куда вести. Это огромное буржуазное кафе он заприметил еще тогда, когда юнцом возвращался из разгромленной Испании. Обожженный разгромом, он тут охлаждался напитками, комфортом, удивительной вежливостью персонала. С тех пор всякий раз, когда бывал в Париже, старался не упустить случая, чтобы посидеть тут хоть полчаса. А если все-таки упускал, то и уезжал с ощущением чего-то упущенного, как будто в Лувр не зашел. Здесь, справа от входа, его всегда умиляла висящая на стене доска, обтянутая зеленым сукном. Под стальные прижимы на этом сукне подсовывали почту для посетителей — то какую-нибудь фривольную записочку, а то и солидный конверт с марками и печатями. Удивительным было полнейшее доверие. Никто никогда не спрашивал никаких документов. Ищи то, что тебя здесь ждет. А найдешь — забирай. Сейчас, правда, кажется, стало строже. Вон портье весьма внимательно приглядывается. Выходит из-за своей стойки, приближается, расшаркивается. «Простите, мсье, — Вы, кажется, давно у нас не бывали. — да уж, пожалуй, около года. Года полтора, если я еще в своем уме. — Ищите что-нибудь на свое имя, мсье? — Мир меняется, вы не находите. В прежние времена у вас имени не спрашивали. — Дело в том, что я держу у себя невостребованные месседжи, мсье. Если угодно, я могу проверить. «Сделайте одолжение, любезнейший», — попросил Кирилл и добавил неожиданно для самого себя. «Мое имя — штурман Эштерхази». Портье поклонился, удалился к своей стойке и через пару минут возвратился с продолговатым розовым конвертом. «Извольте, месье, это письмо лежит у меня не менее месяца. Должно быть, вы задержались в пути, месье». «Именно так и произошло?» — подтвердил Кирилл. — непредвиденная задержка. Чертовски вам благодарен. Он положил пристраннейшее письмо несуществующей фигуре в карман своего вполне реального пиджака и отблагодарил благородного старца сотней франков. Действительно, чертовская благодарность. Чертовская благодарность за какие-то чертовские шуточки. Затем проследовал на веранду. «Да как и кем мог быть подстроен такой розыгрыш? Разложите все по полкам и увидите, что никак и никем». Он занял столик в углу, чтобы можно было видеть публику и на бульваре, и в кафе. Заказал официанту все три разновидности напитков, а также бумаги и чернил. Вторая половина заказа нисколько не удивила молодца – «Поскольку вот именно за этим столом, где вы сейчас сидите, мсье, академик Заля, писал своих ругон-макаров. Что касается первой половины заказа, то на лице официанта, несмотря на великолепные пушистые усы, отразилось некоторое недоверие. Дескать, сомневаюсь, мсье, что после таких возлияний вам удастся написать что-нибудь стоящее, глубоко реалистическое. Где ты, послушница Гликерия?» Иль не уже? Тихаль твоя светлится келья На недоступном этаже. Ночные звуки первомая Тревожат девы робкий сон, Что мучит сон превозмогая? Лягушка, чайка или сон? Поешь ли ты девичьим голосом На русских пажитях ржаных, Как мчит в Японию над полюсом Твой вечный пьяница-жених? что вытесняет эти образы твой светлый Александр Блок, страны твоей немые борозды или в темноте стоящий бык. Так он писал, разбрызгивая кляксы по великолепной плотной бумаге, что представляет своим пишущим посетителям кафе де Писал, не особенно тщательно цепляя рифмы, сбиваясь с ритма, не тревожась о ясности, Вот так и надо хоть иногда писать, — думал он, — поддать как следует и валять, не думая ни о печати, ни о читателях. Такой туды его в качель лирический дневник, из которого потом буду черпать. Вот именно оттуда буду черпать, как сейчас вливаю по второму разу двойной мартини, двойной скотч и абсент. Он немного запутался, куда вливать откуда черпать, но его это сейчас не особенно качало. Главное — выговориться, пока не мешают.